Глава пятнадцатая. Решением большинства. Пять неприметных фигур, пригибаясь, короткими перебежками двигались вдоль пандуса, то и дело прячусь за железными опорами строительных ферм. Корпус сезонышка становился все ближе. Греб кинул быстрый взгляд на баркас. Палуба выглядела пустынно. В иллюминаторах движения также не наблюдалось. Скатившись по сходням, сталкеры вскочили на борт. Вытащив пернач, мальчик последовал за наставником в руку управления. Шаман с Ишкарием спустились обследовать трюм. Свет еле пробивался сквозь г р я з н о е о б з о р н о е стекла. В руке было душно. з а б ы т о е кем-то, сироты выстояла на приборной панели бутыль с мутной жидкостью, отдающейся в ухо. й В углу навалено промасленное тряпье. И опять никого. Они вернулись на палубу. Вскоре показался механик сектантом. «Не души!» Шаманд разочарованно помотал головой. «Зато движок осмотрели. Это посудина на ходу. И баки заправлены. Черт их дери! Кто же с нами в прятки играет?» Кондора прорвало все-таки. «С ковчегом обделались. С бункером тоже. Боец сердцах пнул пустую канистру. г у к а стукнувшись о бортик, та п л ю х н у л а с ь в воду. Кондор зашагал по мосткам наверх. Забравшись на опору башенного крана, стянул противогаз и заорал. — Эй, эй! Хозяева! Есть кто живой? Хорош кериться! Звук голоса прокатился по доку, многократно отразившись от бетонных стен. Над верфями повисла тишина. Лишь вездесущий ветер забывал на все лады. «Может, мы их того в бункере притопили?» — подал голос шаман. «Это вряд ли. Мы же там все прочесали». Проводник развернул карту. «Можно еще вдоль пристани пройтись?» «Больше все равно некуда. Веди, Сусанин». Они покинули док, направившись в сторону лесной гавани. Впрочем, Обстановка здесь не отличалась разнообразием. Пустынный пирс, раскиданные беспорядки такелажные ковши, ржавые якоря и катушка сгнившего сырости троса. У причала сгоревший остров судно. И опять не души. Пустота, разруха и безмолвие повсюду. Команда остановилась, разочарованно взирая на унылый пейзаж. Слова были лишними. Все устали. Даже таран как-то сдал. Стоял отрешенно, уперев руки в бока. у ж е всех выглядел сектант. Словно подменили его, взгляд потерянный, плечи опущены. «Может, найдется еще?» Глеб подошел к Ишкарию. «Что найдется?» «Ковчег!» «Негде искать-то больше!» Голос сектанта дрожал. «Негде!» Ишкарий отвернулся, затрясся безмолвно, словно припадочный. Под намордником противогаза невозможно было понять, какие эмоции захлестнули его. Затем стал слышен тихий смех, перешедший в полустерическое гоготание. Сталкеры застыли, с удивлением наблюдая за сектантом. Тот, наконец, остановился, подошел медленно к краю пристани и, размахнувшись, ш о р н у л в воду пачку карточек. Балякуя на солнце, фотографии кораблей осыпались в воду, заколыхавшись на волнах. «Чушь! Абсолютная чушь! Слышите?» и ш к а р и поднял в голову. «Не было никакого ковчега! Как вообще можно было в это верить? Свет избавления! Спасутся достойные!» Не веря собственным ушам, Глеб таращился на сектанта. «А как же исход?» — не выдержал мальчик. «Исход?» — переспросил и ш к а р и снова засмеявшись. «Исход!» Шайка маразматиков, придумавших себе романтическую историю с п а с е н и й Слепцы, нежелающие видеть дальше собственного носа. Кому мы нужны? Кто будет нас спасать? Все кончено, слышите? Каким же наивным идиотом я был. Сектант сорвал противогаз, вытер пот с лба и вдруг подскочил к тарану. Прав ты был, сталкер, когда говорил, что мертвые мы. Прав. Все, что нам уготовано, догнивать земле. Глаза сектанта, казалось, сейчас вылезут из орбит. Вместо лица жуткая гримаса, ни то ярости, ни д о бессилия. «Отрекаешься, значит, от веры своей!» — у с м е х н у л с я шаман. Сектант замер на мгновение, будто не решаясь произнести вслух крамольное слово. Уронил голову. «Отрекаюсь!» Повисла продолжительная пауза. Шаман о т р е г и в а л первым, издевательски х м ы л ь н у в ш и с ь «Добро пожаловать в реальный мир, парень!» Сектант оставил же без внимания, натянул противогаз, посмотрел на подзернутую рябью воду. «Я возвращаюсь в метро. Хватит!» – набегался. «Кто со мной?» «Ты о чем?» м о б а р к а с е Шаман, ты же сам сказал, что корыто на плаву!» «Не суетись, брат. Мы так и не нашли еще. Что?» – прервал и ш к а р и и с т о ч н и к света?» Сектант повернулся к проводнику. «Что ты видел на креселе, Таран? Ты уверен, что искать н у ж н о именно пропавший прожектор?» и ш к а р и взглянул на Кондора. «Вы уверены, что хоть кто-то когда-то что-либо видел? Сталкер с Приморской?» «Привиделось с перепою!» – в ы с е р и к е перебил сектант. Если они что-то видели, почему сами не пошли? Потому как идиотами надо быть, чтобы на бредни идти купиться. И ведь нашлись такие идиоты. Сектант затих, отошел в сторону, уселся на причальную тумбу. Сталкеры молчали, обдумывая слова Ишкария. Каждый, казалось, с т а л перед своим собственным выбором. Продолжить б е с п о л е з н о е б л у ж д а н и е по мертвому острову, либо закончить поиски и возвращаться в метро. Краснеть перед руководством Приморского альянса, докладывая о провале миссии, не хотелось. Но сейчас это уже не казалось таким страшным. «Я тоже не вижу смысла», — тихо произнес Кондор, отводя взгляд. «Командир, ты чего?» — начал было механик, однако тот не дослушал. «А я уже не командир. Шаман, ты же сам подыскал мне замену!» Кондор указал на тарана. «Вот и барахтайтесь сами!» — А я сваливаю. — А как же отряд? Кондор резко повернулся, встал прямо перед шаманом. — Где ты видишь отряд, а? — Ксива, Окунь, Бельгиец. — Где они? — Где Дым? — Где ф а р и т Где... — Боец осекся, голос его дрожал. «На — На-то! Закинув пулемет на плечо, Кондор приблизился к тарану. «Не уберег я ребят, не смог. Не могу я так больше. Ты меня понимаешь, сталкер?» Тарам посмотрел на дрожащие пальцы бойца, отвернулся. к о н т о р побрел к доку, не оборачиваясь, и ш к а р и поднялся на ноги, вопросительно посмотрев на Шамана. Механик беспокойно переводил взгляд с проводника на удалявшегося товарища. Казалось, он разрывается между желанием довести миссию до конца и верным шансом вернуться в подземку. «Я остаюсь». «Если найду чего, дам знать», — хрипло оборонил Таран. «Иди, шаман, не мучайся». Механик дернулся, как отопли ухи, но смолчал, поскольку уже сделал выбор, а проводник лишь озвучил его. «Спасибо, Таран». Я передам Альянсу, что ты выполнил свою миссию. Как-никак до Кронштадта мы дошли. Глеб следил за реакцией наставника. Ожидал ли тот такого поворота? Что дальше? Сколько им еще испытывать судьбу? Мечты о чистых землях становились все более призрачными с каждой минутой. Поехали домой, парень. На плечо мальчика легла тяжелая рука шамана. Вздрогнув, Глеб растерянно обернулся, перевел взгляд на наставника. «Он остается!» я п о ж а л е й пацана, таран, сгинет же понапрасну!» «Не твое это дело! Вали давай!» Угрожающе процедил таран, поводя дулом винтовки. «Больной ты на голову! И себя загубишь, и мальца!» Сталкер ждал, не шелохнувшись. И вдруг он опустил винтовку, согнулся. Словно его ударили под дых, судорожно глотнул воздух и упал. Противогаз с ъ ехал на бок, глаза закатились. Жестокая судорога скрутила тело. Таран сдавленно замычал. «Приступ!» — пронеслось в голове мальчика. Глеб кинулся к наставнику, на ходу открывая подсумок, но внезапно н а т о к н у л с я на Ишкаре, перегородившего дорогу. «Шаман, помоги! Хоть этого спасем!» «А как же таран?» Механик, казалось, все еще сомневался. «Да что с ним случится? И так оклемается. Давай быстрее!» Мальчик рванулся было, но сектант удержал его на месте. Тут подоспел шаман. Вдвоем они подхватили отбивавшегося Глеба и потащили к доку. «Дурень, сам же потом спасибо скажешь!» Остановившись, шаман стянул руки Глеба бечевкой. Затем его снова подхватили и понесли к мосткам. Задрав голову, Глеб успел краем глаза ухватить фигуру наставника, р а с п р о с т ё р т о г о на бетонной плите. Таран! Таран! Перед взглядом мальчика замельтешили сапоги шамана. Асфальт, деревянные мостки. Потом последовал удар. В голове зазвенело, свет в глазах померк. До слуха донесся чей-то голос. «Аккуратнее, ты же его оперил а долбанул!» «Спокойней будет!» Потом в уши словно вата насывали. Голоса отдалились. Глеб потерял сознание. Свет струился отовсюду пульсирующими волнами, заставляя жмуриться и прикрывать глаза руками. б е л а е м а р е в о з а п о л н я л о с о б о й в с ё пространство, истощая обалакивающее, одуряющее тепло. Где-то на грани восприятия застыла пелена мрака, словно поджидая, когда засевавшийся визитер п о б л и з и т с я к его чертогам. А размытая фигура впереди призывно махала. Терпеливо дожидаясь, человек то и дело останавливался, оборачиваясь, потом снова устремлялся дальше. Невозможно было понять, что значит это непрерывное движение, как, впрочем, невозможно было и оставаться безучастным к настойчивому зову. Казалось, не было ни единого шанса поступить как-либо иначе, лишь следовать за призрачным силуэтом. Дорога из света закончилась внезапно, тело вдруг ощутилось земной твердц, а загадочный силуэт впереди на мгновение принял четкие очертания. Словно резкость отрегулировали. Затем так же быстро размазался, оплыл. В то самое мгновение показалось нечто знакомое в ускользающем образе. Уверенная поступь, неторопливые жесты. Пусть только еще раз обернется. Всего раз. Этого будет достаточно, чтобы узнать. Отец? Звук голоса эхом прокатился вдоль размытых границ мрака, бесследно канав в глубинах абсолютного ничто. «Нет. Отчего-то вдруг возникла странная уверенность, что это не он. «Кто вы? Как вас зовут?» Незнакомец так и не обернулся, бесследно растворившись в молочно-белом тумане. Лишь донесся откуда-то издалека приглушенный и такой знакомый голос. «Какая теперь разница? Имя мое осталось в прошлой жизни». Вслед за этим земля задрожала, покрывшись сеткой трещин. Сквозь самые глубокие из них уже сочилась вода. Она в с ё пребывала с нарастающим шумом, мгновение затопив в с ё вокруг. Стало нестерпимо холодно. Земля ушла из-под ног, исчезла где-то внизу, уступив напору водной стихии. Ледяные парализующие волны становились все больше. Не дожидаясь дальнейшего развития до более знакомых событий, Сознание протестующего запила и грубо вытолкнуло р г а н и з м из небытия. Глеб пришел в себя от ощущения вибрации. Холодный пол под ним сотрясался. В глазах медленно прояснялось. Перед взглядом замаячил, почерневший от времени потолок трюма. Где-то за стеной натужно гудил двигатель. «Баркас!» — обожгла мысль. Мальчик дернулся, попытавшись встать. Голову пронзила резкая боль, в горло подступила тошнота. Глеб повалился обратно, пытаясь пошевелить занемевшими кистями. Связанные за спиной руки потеряли чувствительность и не слушались. Запаниковав, мальчик перевернулся на живот. Подобрав ноги, Глеб наконец встал на колени. Он осмотрелся. На глаза попался ржавый гвоздь, торчащий из стены напротив. Пошатываясь, Глеб поднялся на ноги, а к к у р а т н о прислонившись к переборке, нащупал острие. Дело пошло. Минуту спустя бечевка расползлась, упав к ногам. Мальчик с облегчением потер запястье, пробрался к двери, выглянул в проем иллюминатора. Баркас начал медленное движение к выходу из дока. Серый, в мокрых разводах монолит причальной стенки, проплывал совсем рядом, с бортом судна. Сердце радостно ёкнуло. Не всё ещё потеряно. Глеб подхватил с пола противогаз и решительно распахнул дверь. Упругий порыв ветра ударил в грудь, словно пытался помешать отчаянной затее. Мальчик попятился, но лишь для того, чтобы разогнаться получше. Не давая себе возможности одуматься, он разбежался, и что б ы л о сила, оттолкнулся от скользкого борта. Под ногами на мгновение разверзлась пропасть. м е л к н у л и в просвете пенные б р о н ы волн. Внутри все сжалось от страха. Потом жестко ударило по ногам, колени подогнулись. Кубрием, прокатившись по мокрому асфальту, мальчик врезался в груду деревянных ящиков. От удара чем-то твердым по спине перехватило дыхание. Глеб замер среди обломков, судорожно втягивая промозглый морской воздух, затем осторожно выглянул из-за укрытия. Утлы-баркас, чадя едким дымом, удалялся из гавани. На палубе никого. Похоже, побег остался незамеченным. На то, чтобы осмотреться, ушли секунды. Смеркалось. Позабыв об ушибах и головной боли, мальчик натянул противогаз и помчался к пирсу. Поворот. За ним еще один. Знакомый якорь слева. Где-то здесь, уже совсем рядом. Глеб выскочил на пристань, озираясь. Просто вкалит у дрянь, когда меня снова накроет. Считает и своей главной обязанностью. Но тарана нигде не было видно. Где же он? Где? Подбежав к месту, где остался таран, з а с т и г н у т ы й приступом, мальчик запнулся и с размаху урухнул на колени от... от увиденного, подкосились ноги. Кровь. Пятна крови на бетонной плите, на разодранной разгрузке наставника. г о л е б схватился за голову, и из горла сам с собой вырвался крик отчаяния. «Что с ним могло случиться?» Его не оказалось рядом именно в тот момент, когда наставник так в нем нуждался. Надо было срочно что-то предпринять. Глеб с к о ч и л на ноги, вынул п е р н а ч снимаясь с предохранителя. Ринулся вдоль пристани, заглядывая в каждый закуток. Слезы жгли глаза, но сейчас не время раскисать. Возможно, еще не поздно. И снова вокруг замелькали цеха, ангары. Портовые подворотни. Он мчался, не разбирая дороги. Под ботинками хлюпала грязь. В горле с а д н и л о сырого стылого воздуха. Продравшись сквозь заросли кустарника, Глеб очутился у края заброшенного поросшего травой дока. Подобно гигантскому киту, выбросившемуся на берег, в в ы с о к ш е м канале п о к о и л с о остров подводной лодки. Мальчик слышал из разговоров, что существовали раньше корабли, способный путешествовать в глубинах водной стихии, и видел однажды картинку в книге у своей подружки Наты. Теперь же рукотворного исполина он наблюдал перед собой. Правда, его не так легко было узнать. Часть обшивки отсутствовала, в ржавом корпусе з е л и о г р о м н ы е дыры, сквозь которые просматривались переборки, скелет железного мастодонта. Сколько лет простоял здесь этот монстр? Быть может, эта самая лодка бороздила прибрежные воды Владивостока. На мгновение мальчик представил, как она, сверкая свежевыкрашенными боками, рассекает водную гладь. А там, в рубке, стоят они с наставником и смотрят на приближающуюся землю. Глеб вернулся в реальность, осознав, что уже какое-то время слышит ритмичные щелчки, ненавязчивым фоном вплетающиеся мелодию ветра. А когда понял, что это дозиметр, обмер и ринулся прочь со всей скоростью, на которую был способен, постоянно прислушиваясь к треску прибора. Почти сразу же тот перестал верещать, но мальчик еще долго не мог успокоиться. Не постигнет ли его участь окуня? Напуганный, грязный, он бежал прочь, сломя голову. конец о б е с с и л е н ы Глеб а рухнул в т о р у ю у рядом с каким-то покосившимся сараем. Что там говорил Ксива насчет водки? Что она вымывает не только радиацию, но и дурные мысли? Похоже, сейчас был самый подходящий момент, чтобы позаботиться и о том, и другом. Мальчик порылся в рюкзаке, нашел флягу, переданную к с и в о на хранение, отвинтил крышку. Холодная жидкость обожгла глотку. комом встав где-то внутри. Глеб заставил себя сделать еще один глоток. Закошлялся. Прислушался к ощущениям. Дурные мысли не исчезли. Зато во рту появился гадостный дурной привкус. з а ф у т б о л и флягу в кусты, мальчик натянул намордник противогаза и двинулся дальше.